10. Ава. Свечи озаряют взволнованные лица в библиотеке. Сэм стремится ближе к дрожащему свету в людской круг. Ее взгляд мечется по сумрачным углам комнаты, будто она боится затаившихся теней. Мы садимся. Здесь несколько десятков учителей и в половину меньше учениц. Они рассредоточились по комнате, болтают, читают, или, уткнувшись в телефоны, что-то печатают и занимаются своими бесконечными делами, а свет экранов бросает призрачные тени им на лица. К нам подходит заместитель директора. Мы ждем разрешения от полиции, чтобы разойтись. Она ничего не спрашивает у Сэм, но во фразе явно звучит скрытый вопрос. Люди оглядываются, прислушиваются. Сэм пожимает плечами. «Я только знаю, что дороги перекрыты». Она не говорит им того, что сказала мне после разговора с отцом на улице. Полиция проверяет район. Есть предположение, что на электростанции совершена диверсия. Вдруг потолочный свет моргнул и зажегся. Послышалось всеобщее ликование. Позже зазвонил телефон Сэм. Да, ага, Двадцать минут. Можно завести Аву домой. Ладно, я сброшу адрес сейчас. Она повесила трубку. Водитель подъезжает. «Нам еще не велели отпускать детей», возразила заместитель директора, но тут зазвонил ее телефон. Все подтвердилось. Люди стали одеваться, прощаться, рассуждать, что же произошло, почему пришлось так долго ждать. Учителя убедились, что всех учеников заберут. «Мы отвезем, — Аву сказала Сэм, — когда к нам подошли. Мы тоже одеваемся, потом идем к воротам». «Где ты живешь?» — говорит Сэм. «Я сама доберусь, все в порядке». «Не дури. Уже поздно, и неизвестно, что там происходит. Просто скажи адрес, потому что сначала нужно проверить путь или что-то вроде». «Спасибо. Не надо». Вид у Сэма озабоченный. Она оглядывается. «Ищет заместителя директора?» Я прощаюсь, и, не дав ей сказать ни слова или продолжить спор, шустро проскальзываю к черному ходу. Я ввожу код, чтобы открыть ворота», а затем быстро поднимаюсь по дороге к повороту на автобусную остановку. На улице пусто, лишь пара прохожих. Пожалуй, безумие отказаться от такого предложения. Что если автобус не придет или они вовсе не ходят? Почему я не согласилась? Я вздохнула. Знаю, но не хочу признаваться себе. Не хочу, чтобы она увидела мой дом. В этом все дело, правда. А ведь я, кажется, перестала заботиться о том, что обо мне подумают окружающие, и вдруг снова, и даже хуже, не все окружающие, а именно она.